Во-первых, она совершенно одна жила в огромной квартире, похожей на картинку замка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перо. Во-вторых, в квартире нельзя было бегать, прыгать и кричать. То есть этого вообще больше было нельзя делать. Но в квартире особенно. В-третьих, каждое утро приходила специальная женщина Марьи Ванна, которая переодевалась Фартук и прибиралась во всех комнатах с бездушной и молчаливой сноровистостью настоящего механизма. Мамочка, когда прибиралась, всегда сердилась или пела. Еще Марь Ванна готовила еду, каждый день другую, свежую, а остатки вчерашнего обеда или ужина переливала в специальные кастрюльки, которые назывались сутки. Сутки Марь -Ванна уносила с собой. С Лидочкой она не разговаривала, как будто ее не было. «А зачем марь Вань, еда?» Лидочка не выдержала, все-таки спросила у Галины Петровны. Хотя прекрасно знала и про любопытную Варвару, и про оторванный нос. Мамочка с папой не разрешали лезть с вопросами к чужим взрослым. Но если других, не чужих взрослых, больше не было, значит, спрашивать было, наверное, можно. «Какая еда?» Рассеянно удивилась Галина Петровна, оторвавшись от телевизора. «А, это? Не знаю. Внуком, наверное, забирает?» Лидочка помолчала, соображая. «А Марья Ивановна наша общая бабушка?» Галина Петровна окончательно вынырнула из художественного фильма «Браслет-2». «Лошадь какая-то дурацкая. Совсем разучились кино снимать». «С чего ты взяла, что Марья Ивановна...» «Наша бабушка! И не ковыряй кресло, испортишь!» Лидочка послушно перестала поглаживать бархатистую обивку. Марья Ванна приходила каждый день, готовила, убирала, застилала постели, стирала. Заботилась о Лидочке и Галине Петровне, как и положено бабушке. К тому же, как только что выяснилось, у нее были внуки, которым она носила то, что Лидочка с Галиной Петровной не доели». Следовательно, Галина Петровна и Лидочка тоже были внуками Марьи Ивановны, причем самые любимые. Лидочка не видела в логической цепочке своих рассуждений ни единой дырки. Все было верно? Разве нет? Галина Петровна раздраженно пожала плечами. — Какой ерундой забита твоя голова? — Марья Ивановна, моя домработница. Иди лучше почитай или порисуй. «Ты читать хоть умеешь?» Лидочка обиженно сползла с кресла. Читать она умела. И очень давно. Между прочим, даже про себя. Странно было другое. Прежде Лидочка и понятия не имела о том, что Галина Петровна вообще существует. Это было непонятно. Потому что или у тебя есть бабушка, пусть даже настенная, или у тебя бабушки нет. Конечно, Можно было потребовать разъяснений у папы, но папа, хотя Галина Петровна пообещала, что он скоро придет, почему-то не возвращался. Лидочка смутно помнила, что в первую ночь, которую она провела у Галины Петровны, ей постелили на кожаном диване, живом и совершенно слоновьем на ощупь, папа был. Он, покачиваясь, стоял возле дивана на коленях и тоненько, как щенок, скулил. И Лидочка даже сквозь густые слои сна чувствовала его родной теплый запах, чудесную смесь табака и одеколона, про который мамочка говорила, что он пахнет лавровым листом из супа, и даже звала иногда так папу — «Лаврушка». «Лаврушка?» — провормотала Лидочка, ворочаясь. Подушка была непривычная. Слишком мягкая. Мамочка говорила, что спать на мягком вредно. Папа испуганно замолчал. «Спи, доченька, спи, моя зайка!» Зашептал он невидимыми слепыми руками, пытаясь нашарить Лидочку среди диванных отрогов. «Видишь, косички тебе никто на ночь не расплел. Бабушка не догадалась. Ты уж не сердись на нее. Она научится. Вот увидишь». Лидочка попыталась разлепить тяжелые ресницы. Ничего не получилось. «А где мама?» — спросила она недовольным, лохматым сосна голосом. «Маму позови». Папа помолчал, словно собираясь силами, а потом вдруг уткнулся в Лидочку огромным огненным лицом, так что она даже сквозь тонкую ткань пижамки почувствовала, как стучат и прыгают у него зубы. «Прекрати истерику, Борис!» Приказала из ниоткуда возникшая в дверном проеме Галина Петровна. Призрачно-белая ночная сорочка, затканная жесткими шелковыми драконами халат. «Ведешь себя, как баба». Папа поднял голову, пижама на боку у Лидочки была насквозь мокрая от его слез. «Ты всегда ее ненавидела», — сказал папа тихо. «Всегда». Галина Петровна пожала плечами и исчезла. А потом исчез и папа и стаял в медленном ночном воздухе, когда Лидочка перевернулась на другой бок, не в силах больше противиться ласковому напору со всех сторон наплывающего сна. На утро папы нигде не было, и Лидочка долго слонялась по незнакомой квартире, шлепая босыми пятками, пока не набрела на Галину Петровну. Которая стояла у окна в горячем табачном нимбе. Мамочка никогда не курила. Папа курил, а мамочка нет. А где папа? Спросила Лидочка угрюмо. Галина Петровна обернулась. Сигарета у нее в пальцах была удивительная, длинная. Уехал, сказала она. А мама? А мама умерла? Лидочка помолчала. примеряя на себя эту невозможную судьбу. «Я хочу домой», — сказала она. «Теперь твой дом тут». Это была неправда. И обе они, и Лидочка, и Галина Петровна прекрасно это понимали. Но выбора не было. И Лидочка с Галиной Петровной начали жить вместе. Первым делом Галина Петровна повезла Лидочку к врачу в длинной белой машине с плавным названием «Волга». Причем Галина Петровна сама села за руль. И это было удивительно, потому что в прежней Лидочкиной жизни машины водили только ласковые дядьки с огромными заскорузлыми руками, таксисты. Мамочка еще всегда делала на их ногти круглые возмущенные брови. Демонстрировала Лидочке, что бывает, если не мыть руки перед едой. Ногти были черные, в трещинах и некультурных слоях. А автобусы вообще ездили сами по себе. Зато в автобусах можно было тайком сунуть нос в душную мутоновую полу чьей-нибудь шубы или потрогать за скрипнувший яркий подол чужую нарядную юбку. Автобусы Лидочка любила. Галина Петровна усадила Лидочку, свежую наряженную, как кукла, на передние сиденья и туго перехватила ремнем безопасности, словно перетянула лентой праздничный букет. «Не вертись!» — строго велела она, и улица радостно, как щенок, бросилась им навстречу. Легкая, гладкая, вся в длинных тенях и слепящих солнечно-зеленых квадратах. От быстрого, почти клавишного перебора, с которым столбы сменялись стволы, а стволы — зеркально залитые окна. Лидочка почти сразу замутила. К тому же в «Волге» сильно и сладко воняло бензином и духами Галины Петровны. Невыносимыми, густыми, будто взорвавшиеся на жаре нагло прущие из банки смородиновое варенье. Это был диоровский пуазон, аромат, которому только предстояло стать легендарным. А пока новинка, невероятная даже для Парижа. Выпуск 1985 года. этого года того самого в котором прямо сейчас текла по энским улицам волга и лидочка притянутая к сиденью болтала лапами пытаясь нащупать сандалией громыхающий пол тщетно столб ствол окно поворот ствол окно поворот столб галина петровна заплатила за пуазон триста рублей триста Больше, гораздо больше, чем ежемесячная зарплата многих граждан огромной советской страны. Но чем больше тратишь, тем больше становится денег. Это же очень простое и очень понятное правило. И потом, кто определит, сколько стоит унция счастья? В каких денежных единицах измерить звук, с которым лопнул стеклянистый целлофан?